Глава пятьдесят восьмая. Эртруар. Взяв меня за руку, Беладонна крепко сжала её. Что бы ни случилось, мы обязаны вернуться. Ради нашего счастливого будущего, которое я видел в видениях. Вот только чем ближе мы подходили к вратам, тем сильнее становилось странное чувство, похожее на панику. А что, если будущее все таки возможно изменить? Что, если мы не сможем вернуться? Тряхнув головой, отогнал дурные мысли. Аура места, где мы оказались, напрягала. Странная, темная, густая. Своими мерзкими щупальцами проникала в меня, находила и доставала наружу тайные страхи, главным из которых был страх потерять любимую. Однажды это чуть не случилось, и я сделаю все, чтобы не допустить повторения. Пульсары устремились под потолок, освещая мрачного вида зал. «Удивительно!» Восхищенно ахнула принцесса, разглядывая высокий, нервюрный свод, удерживаемый колоннами. «Не вижу швов и стыков. Здесь все, словно вырезано из одного цельного куска камня». «Так и есть», — поддакнул гном, постучав костяшкой пальца по ближайшей стене. «Но где врата?» — задал кто-то вопрос, эхом отразившийся от стен. «Здесь». Я повернулся на голос хранительницы сжимая в одной руке глаз Кайроса. Она уперлась взглядом в стену, испещренную записями на незнакомом мне языке. «Ты можешь прочитать, что здесь написано?» Подошел Питер Ветров и остановился в шаге от девушки. «Это легенда», — ответил за нее Борщ. «Если в двух словах здесь описывается, как боги сотворили наши миры, наделяя их магией и населяя живыми существами». О дарах своим созданием, вроде книги, камня истины, сферы, источника. Кот покосился на Беладонну. «А о вратах там есть что-то?» — нетерпеливо спросил Айрван Руил. «Вот как раз читаю», — огрызнулся на эльфа-фамильяр, продолжая свое занятие. С минуту он молчал, после чего некультурно выругался. «Да что там написано?» — сдали нервы у гнома. Бартоломе с Белиндо переглянулись, не решаясь ответить. Боги позаботились о том, чтобы к вратам бездны не шастали толпами. Чтобы открыть проход. Фамильяр кивнул на каменную арку. Нужен особый ключ. Какой? спросил Лерой. Подсвечивая себе пульсаром, Орк коснулся рукой арки, но тут же отдернул и выругался получив болезненный удар темной силой. «Жертва!» — первым догадался Лео. На несколько ударов сердца вокруг повисла звенящая тишина. «Добровольная!» — подтвердила Белинда. Первым отмер ветров. Зарычав, Питер несколько раз ударил кулаком стену, сбивая костяшки в кровь. «Мы столько преодолели, чтобы теперь застрять у самого входа, развернуться и пойти домой?» Залился он впервые за время нашего знакомства, выплескивая эмоции. «Почему этот гребаный артефакт?» Он кивнул на глаз Кайроса в руках хранительницы. «Не предупредил, ведь не мог не знать». Выхватив сферу из рук Белинда, он замахнулся, собираясь швырнуть ее в стену. «Стой!» — первым среагировал ректор, запуская в оборот парализующим заклинанием. Питер застыл. Но уже через мгновение его глаза опасно сверкнули холодным голубым пламенем, и заклинание стало терять силу. К Альфе тут же подскочили Гордей с Абилардом. Заломив руки, они заставили его опуститься на колени и отобрали сферу. Хранительница медленно подошла к оборотню, присела рядом и коснулась его лба пальцами. От них застроился мягкий белый свет. Почти сразу дыхание Питера выровнялось, а лицо расслабилось. «Простите», — хрипло произнес он. «Не знаю, что на меня нашло». «Это не твои эмоции, Пит», — печально улыбнулась Линда. «Так влияет бездна. Она рядом вот и вытаскивает из нас наружу все темные стороны, усиливая их. У тебя, например, проявилось в виде агрессии. Для этого места это нормально». «Погодите, а в чем, собственно, проблема? Нужна жертва? Так давайте дадим». Беззаботно пожал плечами Федор Кузнецов. «Что делать-то надо?» «Самую малость — отдать свою жизнь», — с сарказмом ответил Бартоломей. «Так у нас некромант в команде на что?» — ткнул он пальцем в Лео. «Он нас с мейром из-за грани за шкирку вытащил. Да вы все видели его в деле. Кто-то из нас принесет себя в жертву, проход откроется, а Лео вернет его». Оптимизм гнома разделять никто не торопился, особенно сам некромант. «Я, конечно, рад, что вы такого высокого мнения о моих способностях». Но не забывайте, что я всего лишь маг, и я не всесилен. Если душа не захочет возвращаться в тело, я не смогу ее удержать. Тем более добровольная жертва. Это увеличивает риск. За разговором мы не заметили главного. Кое-кто из нас не пожелал дожидаться, когда вызовется доброволец, и решил взять дело в свои руки. Все случилось мгновенно. Светящиеся пульсары под потолком взорвались, осыпая нас дождем мелких искр и ослепляя. Я успел прикрыть Беладонну крылом и заметить бросившуюся к арке тень. «Стой!» — крикнул, выпуская парализующее заклинание, но промахнулся. «Не делай этого, Торбуш!» «Влас!» Беладонна вытерла рукавом слезящиеся глаза и прищурилась, ища взглядом вампира. Прикрывшись невидимостью, он успел достичь арки и выставить щит которые которой разбилось несколько выпущенных вслед парню заклинаний. Замерев в шаге от прохода к вратам, он скинул невидимость и обернулся. «Остановись, у тебя якоря нет! Ты не сможешь вернуться!» Разнесся по залу крик Лео. «Что?» — потрясенно ахнула демоница. «Влас, не надо!» «Прости, принцесса!» Криво улыбнулся вампир, протягивая ладонь к стене. «Я должен».